Глава 5. Эти последние, больше нет. Алекс Лун, молодой помощник ректора Урсуланской академии, выложил на стол перед главным тёмным магом империи стопку личных дел адептов факультета высшего целительства и невозмутимо уточнил: "Девицы из других факультетов интересуют? Другие не интересовали. Нужна была только одна." Сандер провёл в ректорском кабинете, который без церемонов захватил в отсутствие своего старого друга ректора, уже несколько часов, просматривая личные дела аддептов целительниц всех годов обучения с первого по шестой. "Нет", подвигая ближе к себе последнюю принесённую стопку дел, сосредоточенно ответил Мак. "Декан целительского факультета сегодня здесь? Хочу с ним переговорить. Сейчас уточню". Алекс Шустер скрылся за дверью кабинета. Минут через 10 он вернулся. Да Конфаргу здесь. Позвать? Да, пусть подойдёт. Кивнул Сандер, и молодой мужчина снова открылся за дверью. Сандер уже закончил с последней стопкой дел и, не найдя Искомова, сидел за массивным кабинетным столом в ректорском кресле, сложив руки на груди, задумчиво и хмуро глядя в окно. Поиски пока не дали никаких результатов, но сдаваться он не собирался, хотя не ожидал, что всё может так затянуться. В дверь постучали. Да, входите. Громко пригласил маг. Дверь открылась, и на пороге появился невысокий худощавый мужчина, не молодой, с короткими седыми волосами, умиротворённым лицом, покрытым сетью мелких морщинок и выцветшими светло-голубыми глазами. "Доган Фаргус, добрый день. Прошу, проходите". Сандер жестом пригласил целителя сесть в гостевое кресло у стола. Тот приветственно кивнул и разместился на предложенном месте, с вежливым любопытством глядя на тёмного мага. Мне нужна ваша помощь, начал он неторопливо, откинувшись на спинку кресла и в упор глядя на декана. Я ищу девушку, обучающуюся на целителя. На вашем факультете её нет. Сандерки внул на гору разложенных на столе ректора папок. Но мне нужно сузить поиски до одного-двух учебных заведений империи. Я хочу знать, на каком курсе и в какой из наших академий или целительских школ обучают обработке ран, нанесённых чёрными магическими заклинаниями. Умиротворенное выражение лица быстро сменилось искренним и глубоким удивлением. Брови целителя поползли вверх, а глаза округлились. «Нанесенных черными магами?» — внезапно севшим голосом повторил декан. «Да что вы, милорд, такому нигде из известных мне учебных заведений империи не учат! Да такому нигде не учат!» «То есть...» — наступила очередь Сандера удивляться. Видите ли, ми лорд, для того, чтобы изобрести противоядие, нужно изучить яд, прокашлявшись, мягко пояснил целитель. Насколько мне известно, чёрной магии у нас, слава богине, не обучают, и как объект изучения её не преподают. Она запрещена во всех королевствах и княжествах по известным вам причинам, и империя не является исключением. Но несмотря на это есть целители, которые умеют излечивать раны, нанесённые чёрными магами, Невозмутимо возразил Сандер. Да, безусловно есть, ми лорд, согласно кивнул Фаргус, ничуть не смутившись. Но поверьте, их единицы, и они этому не в академиях обучались. Это те, кому повезло или не повезло тут как посмотреть, столкнуться с чёрными магами на практике. Например, императорские целители, те, кто лечит ваших инквизиторов. Они абсолютно точно владеют этим знанием. Вот у них спросите, кто их учил и где. А нас, простых целителей, В голосе декана проскользнули нотки обиды. К этим знаниям не допускает. То есть вы хотите сказать, если кто-то и лечит раны, нанесённые чёрными магами, Сандер задумчиво замолчал. Да, всё верно, милорд. Это исключительно самоучки, которым довелось на практике залечивать такие раны методом проб и ошибок. Учебников на эту тему, насколько мне известно, нет. В голосе Фаргуса зазвучала ирония, но тут же, будто вспохватившись, Он, вкратчиво, словно боясь спугнуть нежданную удачу, подавшись вперед к столу, уточнил. «Но, если я правильно понял, вы разыскиваете вполне конкретную девушку, которая залечивала именно такие раны». «Истинно так, декан Фаргус», — усмехнулся Сандер, постукивая пальцами по столу и из-под лобья поглядывая на декана целительского факультета. «О-о-о!» Целитель взволнованно сложил ладони в умоляющем жесте. «Могу ли я...» Просить вас, ми лорд, если вы её найдёте, направите её ко мне. Я буду рад зачислить её на свой факультет без каких-либо вступительных испытаний. Мне такие ученики очень нужны. Сандер продолжил задумчиво слушать, крутя в пальцах обычный карандаш, который до этого лежал на столе ректора. Вы поймите, я ведь хорошо знаю Дарья. Мы вместе с ним учились давным-давно на целительском, с напором продолжил Фаргус. «Если он только прознает про нее, сразу загробастает себе в императорский лазарет. А там она влюбится в кого-нибудь из ваших красавцев-инквизиторов». При этих словах целитель махнул в сердцах рукой. «Или еще какого-нибудь знатного отпрыска. И все. Пиши пропало». Сандеру почему-то сразу представилась Вивьен в императорском лазарете среди полуголых мускулисто-рельефных бойцов-инквизиторов, бинтующая их раны и мягко улыбающаяся им со словами поддержки, какой он видел ее тогда, поселений. Внутри шевельнулось недоброе разъедающее чувство, в пальцах жалобно хрустнул карандаш. Девочек с хорошими магическими данными, древние магические роды быстро прибирают к рукам. Сейчас даже никто отсутствием родословной не брезгует. Все стремятся подпитать магические источники любыми средствами, в лучшем случае замуж, потом непременно беременность, дети, дом, загородное поместье. Сандер бросил на стол два обломка, отряхнул пальцы от мелких щепок. встал и подошёл к окну, заложив руки за спину. Из ректорского окна открывался чудесный вид на академгородок с его невысокими аккуратными зданиями, корпусами общежитий, полигоном, оранжереей. А мне нужны молодые, талантливые, жадные до новых открытий, горячо продолжал декан. Целительство это важная наука, её нужно развивать, открывать новые способы лечения, новые зелья, эликсиры, магические техники излечения, до да много чего. Мы еле-еле набираем адептов каждый год. Нет, не поймите неправильно, приходят поступать многие, но предрасположенность выявляется только у каждого третьего, а мы и так значительно снизили требования. Даже ведьм начали охотно брать с этого года. А до этого они все в Лаурийскую академию езжали целительство учиться. Там лет 200 уже нет никаких ограничений. Я даже знаю, что в Валории пару лет назад начали эксперимент. Приняли несколько адептов при отсутствии природной предрасположенности к магии целительства, из тех, кто очень хотел развить это мастерство и прошёл определённые испытания, и снизили требования по возрасту. Если ребёнок талантлив и хочет, он может начать обучение раньше, и результаты превзошли ожидания, понимаете? А мы топчемся на месте, заняли самую консервативную позицию и сами от этого страдаем. Ну, вы же сами можете поменять правила академии. Сандер через плечо глянул на целителя. Или нет? Не можем, Фаргус покачал головой и тяжело вздохнул. Академию курирует сам император, и все новшества и изменения правил возможны только с его императорского волеизъявления. Мы ежегодно подаём на имя императора новые проекты и предложения по обновлению требований, но всё, что касается целительства, не получает высочайшего одобрения. Вывалив на главного тёмного мага империи наболевшее, декан Фаргус на некоторое время замолчал, переводя дух. "Я готов бороться за каждого талантливого адепта, милорд", продолжил он после небольшой паузы. "Будет предоставлена любая поддержка, если это необходимо. Если семья девушки стеснена в средствах, академия возьмёт на себя расходы на обучение, предоставит общежитие, бесплатные учебники, можно даже довольствие со временем получить. Я подумаю над вашей просьбой, декан" Наконец, сухо отозвался главный тёмный маг империи. Больше не смею его задерживать. Целитель поднялся, немного потаптался на месте, видимо, хотел что-то ещё сказать, но не решился и, откланившись, покинул ректорский кабинет. Через некоторое время дверь вновь открылась, и в кабинет заглянул помощник ректора. Что-то ещё нужно, ми лорд? Да, неторопливо кивнул Сандер, жестом предлагая Алексулуну пройти и сесть в кресло, в котором до этого сидел декан Фаргус. Сам он повернулся спиной к окну и присел на подоконник, сложив руки на груди. Мне нужно, чтобы Академия направила запросы во все школы целительства и академии империй об адептке, которого я разыскиваю. Много времени это займёт. Ну, около месяца уйдёт на подготовку и отправку запросов, прикидывал вслух Алекс, покачивая головой в такт своим словам. Пару недель они и пролежат на местах, пока до них доберутся секретари или помощники ректоров и директоров школ. а потом только ждать, когда все ответят. Это ещё пара месяцев. Больше 3 месяцев. Вслух подытожил Мак и распорядился: "Хорошо. Тогда начинайте готовить запросы". Сандер покинул стены академии, не сильно расстроившись из-за неудачи. Это была первая пустая зацепка в поисках Вивиан. Скорее всего, в Вурсулании её нет. Значит, она учится где-то ещё. Но где? Ладно, не иголка в стоге сена. Он всё равно её найдёт. Никуда она не денется. Из Академии Сандер отправился в Императорскую канцелярию, где его уже ждал Арно, подготовивший всё для открытия портала. Они активировали портал и отправились на поляну, с которой больше седьмицы назад увозили бесчувственного Сандера и тела Зоха и Сайруса. С того самого дня здесь ничего не изменилось. Выйдя из портала и осмотревшись, Сандер даже присвистнул. Окружающая картина впечатляла. Вот это да. Тут нешуточная битва разыгралась. Медленно, обводя взглядом развороченную поляну, поражённо произнёс Сандер. Можешь себе представить, что я и весь отряд почувствовали, когда вышли сюда из портала. Арно, не отвлекаясь на созерцание уже виденных им разрушений, настраивал артефакт-ловушку для снятия слепка магии. Здесь должно до сих пор сильно фанить магией. Сандер запустил магические щупы по сторонам. Да. Чувствую чёрную магию, и ещё одну. На мгновение маг застыл и задумался. Знакомый рисунок. Арно, как будет готов результат, сразу сообщи мне. Что там мне подсказывает, что у нас найдётся похожий слепок? Думаешь, это наш загадочный маг, который устроил выброс на побережье у Ковина Семилун? Арно наконец оторвался от артефакта и посмотрел в сторону брата. Похоже на то, кивнул тот. Такому вполне по силам справиться с чёрным магом. Всё, есть. Снова глядя на артефакт, произнёс Сарно: "Слепок хороший, чёткий. В принципе, я закончил. Можем отправляться обратно. Вряд ли найдём здесь что-то новое. Мы ещё в прошлый раз всё здесь обшарили". Остаток дня Сандер провёл в императорской канцелярии и вернулся домой затемно. Дома его встретил Бридж, мажордом, и по совместительству домашний секретарь. По статусу Сандеру полагался и тот, и другой. Но, во-первых, Сандер крайне наплевательски относился к гласным и негласным правилам и любым условностям, особенно если они шли вразрез с его интересами или были ему неудобны. Во-вторых, за 5 лет поиска в секретарей сменилось несколько десятков, и все они по тем или иным причинам не устраивали главного тёмного мага. При этом Бридж показал себя как незаменимый помощник, и его временное совмещение обязанностей мажордома и секретаря как-то незаметно переросло в постоянное. Сандерун нравились его педантичность, обязательность и дотошность, но главными его достоинствами были умение не задавать лишних вопросов, держать язык за зубами и наблюдательность. Бридж был больше, чем просто слугой, он был доверенным лицом Сандера. Не будучи одарённым магической силой, Бридж боготворил Сандера и был предан хозяину как верный пёс. За эти годы он досконально изучил привычки мага и понимал его без слов. Сандер переодевался, пока Бридж отчитывался перед ним о полученных письмах, визитёрах и хозяйственных вопросах. Днём приходила леди Орлана, будничным тоном доложил Бридж. Скандалила? Равнодушно уточнил Сандер, стоя за ширмой в своей спальне и расстёгивая манжеты на рубашке. Нет, просто поинтересовалась, дома ли ми лорд, и после этого ушла. Ничего не сказала. Рубашка была брошена на пол, и Сандер взялся за ремень на штанах. «Нет». «Странно». «Что еще?» Штаны также были отброшены на пол. «Несколько приглашений на званные ужины». «Оставь на столике, посмотрю». «Все?» Маг потянул висящие на одной из верхних перекладин ширмы домашние брюки. На второй висела свежая домашняя рубашка. «Нет. Я сегодня готовил к чистке ваш дорожный костюм, в котором вы были в последней экспедиции, и нашел в кармане листок с записями». «Что за листок?» Дай мне его. Сандер вышел из-за ширмы. Бритч ему протянул небольшой сложенный в четверо лист бумаги. Сандер развернул бумагу. Внутри красивым ровным почерком были в один столбик перечислены названия трав, а в другом столбике указана их дозировка. Напротив фербянки изначально написанная дозировка была перечёркнута и указана удвоенная цифра. Он вспомнил Это был лист, выпавший из кармана Вивьен в зеленой сове, когда она пришла к нему и принесла приготовленную для него мазь. Сандер подобрал его с пола, но забыл вернуть. Видимо, это был рецепт той самой мази. Мазь давно была истрачена. Пустая склянка выброшена где-то по дороге в Урсулан. Про рану на спине Сандер давно забыл, хотя до этого она болела почти месяц. Не обманула. С горькой усмешкой подумал Сандер и снова остро ощутил ноющую пустоту где-то под ребрами. «Бридж, положи в папку, которую я обычно ношу в канцелярию». Поморщившись от воспоминаний о ране, он передал листок помощнику. «Я сегодня ужинать не буду. Только в купальню и спать». «Да, милорд, распоряжусь о купальне. Я еще нужен?» «Нет, можешь идти». Бридж забрал с пола брошенную одежду и вышел. Сандер остался в спальне один. Найденный слугой Рецепт снова всколыхнул воспоминания о последней экспедиции – Я оживил тревожные мысли, возникшие сегодня после посещения той самой поляны в лесу, на месте гибели Сайруса Крума. Арнольд сказал, что следопыты прочесали всё округу и ничего не нашли. При этом он был уверен, что с Вивиан и Лео всё в порядке, они в Урсулании. Сандер скинул одежду и зашёл в купальню, погрузился с головой в уже наполненную горячей водой каменную чашу. Ему хотелось смыть все тревожные мысли. Вода действовала на него благотворно, очищала наполнялась силами, успокаивала, расслабляла. Сандер вынырнул, отфыркиваясь, обеими ладонями смахнул с лица в воду и откинул мокрые волосы со лба. Лег, удобно устроившись, положив голову на полотенце, заботливо приготовленное для него на бортике чаши, прикрыл веки. Это те, кому повезло или не повезло, тут как посмотреть, столкнуться с черными магами на практике. В который раз он вспоминал сегодняшний разговор с деканом Фаргусом. Получается, что Вивиан раньше приходилось сталкиваться с чёрной магией. Конечно, такое возможно, но маловероятно. Живой она с такой встречи вряд ли бы ушла. Или она только залечивала раны от таких столкновений? Да, с Дарьем, главным императорским целителем тоже нужно переговорить. Может, появятся какие-нибудь новые зацепки. Пока каждый новый шаг отбрасывал на два назад. и рождал только новые вопросы и ни одного ответа